Одному Богу известно, что в моих рассказах было больше добрых желаний и намерений, чем знаний. И надо признаться, что при этом со мною произошло то, что в подобных случаях бывает со многими. Поучая и наставляя пятницу, я учился и сам. То, что прежде мне было неизвестно или о чем я прежде не рассуждал, теперь ясно представлялось сознанием, когда я передавал это моему дикарю. Я никогда не был столь одушевлён изучением спасительных истин, как теперь, в беседе с ним. Я не знаю, пробудил ли я чувство в этом несчастном, но у меня было основание благодарить небо за то, что оно послало его. Моё горе облегчилось, жизнь стала для меня приятней. И когда я вспомнил, что заключённый в своём одиночестве Я обратил взоры к небу не только за тем, чтобы увидеть карающую десницу провидения, но и за тем, чтобы стать орудием спасения жизни, а может быть и души несчастного дикаря, приведя её к познанию веры и учения Христа. Тогда сердце моё наполнилось восторгом, и я радовался своему прибытию на остров, который прежде считал источником всех моих бедствий и страданий. В таком душевном настроении я провёл остальное время моего заточения на острове. Мои беседы с Пятницей поглощали свободные часы, и я прожил 3 года в полном довольстве и счастье, если считать полное счастье на земле. Теперь мой дикарь стал добрым христианином, гораздо лучше, чем я. Надеюсь, впрочем, и благодарю за это Создателя, что если я был и грешнее этого дитя природы. Однако мы оба были в покаянном настроении и уповали на милосердие Божие. Мы могли читать здесь слово Божие, и внимая ему, мы были так же близки к Богу, как если бы жили в Англии. Я любил это чтение и толковал его пятницы согласно своему пониманию, а он возбуждал мой ум вопросами, которые заставляли меня глубже, чем прежде, вдумываться в характер и смысл учения. Научение о познании Бога и учение Иисуса Христа так ясно и просто изложено в Ветхом и Новом Завете, что одно чтение их доставляло мне бесконечное счастье и наслаждение. Одно это чтение породило во мне чувство долга и влекло меня к чистосердечному покаянию. Оно заставляло меня всеми силами души полюбить Спасителя Этот источник жизни и исбавления оно преобразавало мою нравственную жизнь, подчинив её заповедям Божиим. И это же чтение воспитало моего бедного дикаря и сделало его таким христианином, какого я не встречал больше в своей жизни. Что касается разных тонкостей в истолковании того или другого библейского текста, тех богословских комментариев, из-за которых возгоралось столько споров и вражды, то нас они не занимали. Так же мало интересовались мы вопросами церковного управления и тем, какая церковь лучше. Все эти частности нас не касались, да и кому они были нужны. Я, право, не вижу, какая польза была бы нам от того, что мы изучили бы все спорные пункты нашей религии, породившие на земле столько смуты. и могли бы высказать свое мнение по каждому из них. Слово Божие было нашим руководителем на пути к спасению, а может ли быть у человека более надежный руководитель? Однако я должен возвратиться к повествовательной части моего рассказа и изложить все события по порядку. Когда мы с пятницей познакомились ближе, и он не только мог понимать почти все, что я ему говорил, но и сам стал понимать, говорить довольно бегло, хотя и ломанным языком изъясняться по-английски, я рассказал ему историю моих похождений, по крайней мере, то, как я попал на мой остров, сколько лет прожил на нём и как провёл эти годы. Я открыл ему тайну пороха и пуль, потому что для него это была действительно тайна, и научил стрелять. Я подарил ему нож, от которого он пришёл в полный восхищение. и сделал ему портупеи вроде тех, на каких у нас в Англии носят несаки. Только вместо тесака я вооружил его топором, так как он мог служить не только оружием во многих случаях, но и рабочим инструментом. Я рассказал пятнице о европейских странах, в частности об Англии, объяснив, что оттуда я родом. Описал, как мы живём, как совершаем богослужение,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 Теперь совсем развалилась. Увидев её, Пятница задумался и долго молчал. Я спросил его, о чём он думает, и он ответил: "Я видел лодка, как это плавала то место, где мой народ". Я долго не понимал, что он хотел сказать. Наконец, после долгих расспросов выяснилось, что точно такую лодку прибило к берегу на той земле, где живёт его племя.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 Я уснил себе всё значение происшествия, о котором он говорил, и спросил его: "Были ли в лодке белые люди?" "Да", ответил он. "Полная лодка белых людей? Сколько их было?" Он насчитал по пальцам 17. "Где же они? Что с ними стало?" Он ответил: "Они живы. Живут у нас, наши места. Это навело меня на новую догадку. Не стало ли самого корабля, что разбился в виду моего острова, были эти 17 человек? Убедившись, что корабль наскочил на скалу и что ему грозит неминуемая гибель, все они покинули его и пересели в шлюпку, а потом их прибило к земле дикорей, где они остались. Я стал допытываться у пятницы, наверно ли он знает, что белые люди живы. Он живостью отвечал: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 Наши кушают людей только на войне. Это должно было означать только воинов пленных из враждебных племён. Прошло довольно много времени после этого рассказа. Как-то в ясный день, поднявшись на вершину холма в восточной части острова, откуда, если припомнит читатель, я много лет тому назад увидел материк Америки,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 Он весь был охвачен неудержимым порывом, казалось, он так бы и полетел туда к своим. Это наблюдение навело меня на мысли, благодаря которым я стал относиться с меньшим доверием к моему слуге. Я убеждён, что при первой возможности пятница вернётся на родину и там позабудет не только свою новую веру, но и всё, чем он мне обязан. И, пожалуй, даже придаст меня своим суплеменникам, приведёт их сотню или две на мой остров. Они убьют меня и съедят, и он будет пировать вместе с ними с таким же лёгким сердцем, как прежде, когда все они приезжали сюда праздновать свои победы над дикарями враждебных племён. Но думая так, я был жестоко несправедлив к честному малому, о чём потом очень жалел. Подозрительность моя с каждым днём возрастала, а сделавшись осторожнее, я естественно начал чуждаться пятницы и стал к нему холоднее.